когда ни очень и уши не допускают в сердце вредительного пристойно уму человеческому пребывать с богом борис федорович случалось мне видите прежде как царь молился оно было не так все теперь стало иначе и опричнены я в толк не возьму это не монахи а разбойники немного дней как я на москву вернулся а столько неистовых дел наслышался и насмотрелся что и поверить трудно. Должно быть, обошли государя. Вот ты, Борис Федорович, близок к нему. Он любит тебя. чтоб тебе сказать ему про опричнину?» Годунов улыбнулся про Серебряного. «Царь милостив ко всем», — сказал он с притворным смирением. «И меня жалует не по заслугам. Не мне судить о делах государских. Не мне царю указывать».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 — Все на меня подымутся, и сам царь на меня же опалится. — Что ж, пусть опалится, а ты сделал по совести, — сказал ему правду. — Никита Романыч, правду сказать недолго, да говорить-то надо умеючи. Кабы стал я перечить царю, давно бы меня здесь не было, а не было бы меня здесь. Кто бы тебя вчера от плахи спас? — Что дело, то дело, Борис Федорович, дай бог тебе здоровья.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 Серебряному был такой ответ не по сердцу. Годунов заметил это и переменил разговор. «Вишь», — сказал он, глядя в окно, — «кто это сюда скачет, сломя шею? Смотри, князь, не как твой стремянный?» «Вряд ли», — отвечал Серебряный. «Он отпросился у меня сегодня верст за двадцать на богомолье». Но, вглядевшись пристальнее во всадника, князь в самом деле узнал Михеича.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 А промеж них руки связаны, кто бы ты думал. Сам царевич, сам царевич, князь. на деле они на него черный башлык, проклятые. Только ветром-то сдуло башлык, я и узнал царевича. Посмотрел он на меня, словно помощи просит. А малюта, тетка его подкурятина, подскочил, да опять и нахлобучил ему башлык на лицо. Серебряный вспрянул с места. «Слышишь?»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 а в погоню за Малютой. Есть старинная песня, может быть, современная Иоанну, которая описывает по-своему приводимое здесь событие. Когда начиналась камен на Москва, начинался царь Иван Государь Васильевич. Как ходил он под Казань город, под Казань город под Астрахань. Он Казань город мимоходом взял, полонил царя и с царицею. Выводил измену из Пскова, Из Пскова и из Новгорода. Как бы вывести измену из каменной Москвы? Что возговорит малюта, злодей Скурлатович? Ах ты гой, еси, царь Иван Васильевич! Не вывезть тебе измену, шкедовику! Сидит супротивник, супротив тебя. Ест с тобой с одного блюда, Пьет с тобой с одного ковша, Платье носит с одного плеча. И тут царь догадается, на царевича осержается. «Ах вы гой еси, князья и бояре! выберите царевича под белые руки, надевайте на него платье черное. Поведите его на то болото жидкое, на то или лужу поганую. Вы предайте его скорой смерти». Все бояре разбежались. Один остался, малюта злодей. Он брал царевича за белые руки, надевал на него платье черное, Повел на болото жидкое, что на Туле лужу поганую. Проведал слуга Никита Романыча, садился на лошадь водовозную, Скоро скакал к Никите Романычу, — Гой еси, батюшка Никита Романыч, Ты пьешь, ешь, прохлаждаешься, над собой кручинушки не ведаешь. Упадает звезда поднебесная.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 может быть и не сходное с действительными событиями, согласно, однако, с духом того века. Неполно и неясно доходили до народа известия о том, что случалось при царском дворе или в кругу царских приближенных. Но в то время, когда сословия еще не были разъединены правами и не жили врозь одно другого, известия эти, даже искаженные, не выходили из границ правдоподобия и носили на себе печать общей жизни и общих понятий. Таков ли ты был, князь Никита Романович, каким воображают тебя? Про то знают лишь стены кремлевские, да древние дубы подмосковные. Но таким ты предстал мне в час тихого мечтания, в вечерний час, когда поля покрывались мраком, вдали замирал шум хлопотливого дня, а вблизи все было безмолвно,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 выслужил упряжь водовозную, сено гнилое да удары палочные. Теперь почуял он на себе седака могучего и вспомнил о прежних днях, когда носил богатырей в грозные сечи, и кормили его отборным зерном, и поили медвяную сытой. И раздул он красные ноздри, и вытянул шею, и летит в погоню за малютой с Куратовым. Скачет Малюта в дремучем лесу со своими опричниками. Он торопит их к поганой луже, поправляет башлык на царевича, чтоб не узнали опричники, кого везут на смерть. Кабы узнали они, отступились бы от Малюты, схоронились бы большей за меньшего. Но думают опричники, что скачет простой человек меж хомяка и Малюты, и только дивятся, что везут его казнить так далеко. Торопит Малюта опричников, серчает на коней, Бьет их плетью по крутым бедрам. Ах, вы волчье сыть, травяные мешки! Не одумался бы царь, не послал бы за нами погони. Скачет злодей Малюта во дремучем лесу, Смотрят на него пташки, вытянув шейки, Летят над ним черные вороны. Уже близко поганая лужа. — Эй, — говорит Малюта хомяку, — никак стучат за нами чужие подковы? — Нет, — отвечает хомяк, — то от наших коней топот в лесу раздается. И пуще торопит Малюта опричников и чаще бьет коней по крутым бедрам. — Эй, — говорит он хомяку, — никак кто-то кричит за нами? — Нет, — отвечает хомяк, — то нашу молвь отголоски разносят. И серчает Малюта на коней. «Ах, вы, волчья сыть, травяные мешки! Ой, не было бы за нами погони!» Вдруг слышит Малюта за собою. «Стой, Григорий Лукьяныч!» Серебряный был у Скуратова за плечами. Не выдал его, старый конь водовозный. «Стой, Малюта!» — повторил Серебряный. И, нагнав Скуратова, ударил его в щеку рукою могучую. Силен был удар Никита Романовича раздалась пощечина, словно выстрел пищальный. Загудел сыр-бор, посыпались листья. Бросились звери со всех ног в чащу. Вылетели из дупел пучеглазые совы. А мужики, далеко оттоли дравшие лыки, посмотрели друг на друга и сказали, девясь, «Слышь, как треснуло! Уж не старый ли дуб надломился над поганую лужей?» Малюта свалился с седла. Бедный старый конь Никита Романовича споткнулся, покатился и испустил дух. «Малюта!» — вскричал князь, вскочив на ноги. «Не за свой ты кус принимаешься! Ты этим кусом поддавишься!» И, вырвав из ножен саблю Малюты, он замахнулся разрубить ему череп. Внезапно другая сабля свистнула над головою князя. Матвей Хомяк прилетел господину на помощь. Завязался бой меж хомяком и серебряным. Опричники напали с голыми саблями на князя. Но деревья и лом защитили Никиту Романовича. Не дали всем вдруг окружить его. «Вот, — думал князь, отбивая удары, — придется живот положить, не спася царевича. кобы дал бог хоть с полчаса продержаться, а вось подоспела бы откуда-нибудь подмога». И лишь только он подумал, как пронзительный свист раздался в лесу, ему отвечали громкие окрики. Один опричник, уже занесший саблю на князя, упал с раздробленную головой, а над трупом его явился вонюха перстень махая окровавленным чеканом. В тот же миг разбойники, как стая волков, бросились на малютиных слуг, и пошла между ними рукопашная. Хотел бы Малюта со своими дать дружный напуск на врагов. Да негде было разогнаться. Все пришел лес да валежник. Многие легли на месте, но другие скоро оправились. Крикнули «Ой да!» и потоптали удалую вольницу. Сам перстень, раненый в руку, уже слабее разил чеканом. Как новый свист раздался в лесу. «Стойте дружно, ребята!» — закричал перстень то дедушка Коршун идет на прибавку. И не успел он кончить речи, как Коршун со своим отрядом ударил на опричников, и зачался между ними бой великий, свальный, самый красный. Трудно было всадникам стоять в лесу против пеших. Кони вздымались на дыбы, падали навзничь, давили под собой седаков Опричники отчаялись насмерть. Сабля хомяка свистела, как вихрь, Над головой его сверкала молния. Вдруг среди общей свалки сделалось колебанье. Дюжий Митька буравил толпу и лез прямо на хомяка, Валяя без разбору и чужих, и своих. Митька узнал похитителя невесты. Подняв обеими руками дубину, он грянул ею в своего недруга. Хомяк отшатнулся, удар пал в конскую голову. Конь покатился мертвый, дубина переломилась. «Погоди», — сказал Митька, наваливаясь на хомяка. «Теперь не уйдешь», — кончилась битва. Не с кем было более драться. Все опричники легли мертвые, один малюта спасся на лихом аргамаке. Стали разбойники считать своих, и многих не досчитались Было и между ними довольно урону. «Вот», — сказал перстень, подходя к Серебряному и стирая пот с лица, — «вот, боярин, где довелось свидеться». Серебряный с первым появлением разбойников бросился к царевичу и отвел его коня в сторону. Царевич был привязан к седлу. Серебряный саблею разрезал веревки, помог царевичу сойти и снял платок, которым рот его был завязан. Во все время сечи князь от него не отходил и заслонял его собою. «Царевич», — сказал он, видя, что станичники уже принялись грабить мертвых и ловить разбежавшихся коней. «Битва кончена, все твои злодеи полегли, один малюта ушел. Да я чаю и ему не сдобровать, когда царь велит сыскать его». При имени царевича перстень отступил назад. «Как?» — сказал он. «Это сам царевич? Сын государев? Так вот, за кого бог привел постоять. Так вот, кого они, собаки-связамши, везли» и атаман повалился Иоанну Иоанновичу в ноги. Весть о его присутствии быстро разнеслась межразбойников. Все бросили выворачивать карманы убитых и пришли бить челом царевичу. — Спасибо вам, добрые люди! — сказал он ласково, без обычного своего высокомерия. — Кто бы вы ни были, спасибо вам! — Не на чем, государь! — отвечал перстень. — Кабы знал я, что это тебя везут, я бы привел с собою не сорок молодцов! а сотенки две, тогда не удрал бы от нас этот Скурлатыч. Взяли бы мы его живьем, да при тебе бы вздернули. Впрочем, есть у нас, кажись, его стремянный. Он же мне старый знакомый, Анна без безрыбья и рак рыба. Эй, молодец, у тебя он, что ли? У меня, — отвечал Митька, лежа на животе и не выпуская из-под себя своей жертвы. — Давай его сюда, небось, не уйдет. А вы, ребятушки... «Разложите-ка огоньку для допросу, да приготовьте веревку. Аль, пожалуй, хоть чумбур отрежь». Митька встал. Из-под него поднялся здоровый детина. Но лишь только он обернулся лицом к разбойникам, все вскрикнули от удивления. «Хлопко!» — раздалось отовсюду. «Да это хлопко! Это он хлопка притиснул вместо опричника!» Митька смотрел разиня рот. Хлопко на силу дышал. «Ишь!» — проговорил, наконец, Митька. — Так это я, должно быть, тебя придавил. Чего ж ты молчал? — Где ж мне было говорить, коли ты у меня на горле сидел, тюлене такой? Тьфу! — Да чего ж ты подвернулся? Чего, чего, как ты, медведь, треснул коня по лбу, таксидок-то на меня и свалился. А ты, болван, вместо чтобы на него, да на меня и сел. Да и давай душить сдуру, знай, обрадовался. — Ишь, — сказал Митька, Вот что. И почесал затылок. Разбойники захохотали, сам царевич улыбнулся. Хомяка нигде не могли найти. Нечего делать, сказал перстень. Видно, не доспел ему час. А жаль, право. Ну, так и быть, даст бог, в другой раз не свернется. А теперь, дозволь, государь, я тебя с ребятами до дороги провожу. Совестно мне, государь. «Не приходилось бы мне худому человеку и говорить с твоей милостью. Да что ж делать, без меня тебе от сели не выбраться». «Ну, ребята», — продолжал перстень, — «собирайтесь оберегать его царскую милость». «Вот ты, боярин», — сказал он, обращаясь к Серебряному. «Ты бы сел на этого коня, а я себе, пожалуй, вот этого возьму. Тебе, дядя Коршун, я чай пешему будет сподручнее. А тебе, Митька, и подавно» нето сказал Митька, ухватясь за гриву одного коня который от этого покачнулся в сторону и я сяду он занес ногу в стремя но не могши попасть в него взвалился на коня с животом проехал так несколько сожений рысью и наконец уже взобрался на седло эхва закричал он болтая ногами и подкидывая локти вся толпа двинулась из лесу окружая царевича. когда показалось наконец поле А вдали запестрела крыша Александровой слободы, перстень остановился. «Государь», — сказал он, соскакивая с коня, — «вот твоя дорога, вон и слобода видна. Не пристала нам доли с твоею царской милостью оставаться. К тому ж там пыль по дороге встает, должно быть, идут ратные люди. Прости, государь, не взыщи, по неволе бог свел». «Погоди, молодец». — сказал царевич, который по миновании опасности начал возвращаться к своим прежним приемам. — Погоди, молодец, скажи-ка наперед, какого ты боярского рода, что золоченый зипун носишь? — Государь, — ответил скромно перстень, — много нас здесь бояр без имени-прозвища, много князей без роду племени. Носим, что бог послал. — А знаешь ли, — продолжал строго царевич, — что таким князьям, как ты, высокие хоромы на площади ставят, и что ты сам своего зипуна не стоишь. Не сослужи ты мне службы сегодня, я велел бы тем ратникам всех вас перехватать, да к слободе привести. Но ради сегодняшнего дела я твое прежнее воровство на милость кладу, и батюшке царю за тебя слово замолвлю, коли ты ему повинную принесешь. «Спасибо на твоей ласке, государь, много тебе благодарствую, только не пришло еще мне время нести царю повинную. Тяжелы мои грехи перед Богом, велики винности перед государем. Вряд ли простит меня батюшка-царь. А хоть и бы и простил, так не приходится бросать товарищей. Как, — сказал удивленный царевич, — ты не хочешь оставить воровства своего, когда я сам тебе мою упрос обещаю?» видно грабить грабец-то по дорогам прибыльнее, чем честно жить». Перстень погладил черную бороду и лукавою усмешкой выказал два ряда ровных и белых зубов, от которых загорелое лицо его показалось еще смуглее. «Государь», — сказал он, — «на то щука в море, чтобы карась не дремал. Непривычен я ни к ратному строю, ни к торговому делу, прости, государь. Вон уж пыль сюда подвигается, пора назад». Рыбы ищет где поглубже, а наш брат где место покрепче. И персти исчез в кустах, уводя за собою коня. Разбойники один за другим пропали меж деревьев, а царевич, сам друг с Серебряным, поехали к Слободе. И вскоре встретились с отрядом конницы, которую вел Борис Годунов. Что делал царь во все это время? Послушаем, что говорит песня, и как она выражает народные понятия того века что возговорит грозный царь ах вы гой еси князья мои и бояре надевайте платье черное собирайтесь а козауттренее слушать поцаревиче панихиду я всех вас бояре в котле сварю все бояре испугались надевали платье черное собирались о коза уттренее слушать поцаревиче панихиду приехал никита романович нарядился в платье цветное Привел с собой млада царевича и поставил за дверьми северные. Что возговорит грозный царь? Ах ты гой, еси, Никита Романович, что в глазаль ты мне насмехаешься? Как упала звезда поднебесная, что угасла свеча воску ярого, не стало у меня млада царевича. Что возговорит Никита Романович? «Ах ты, гой еси, надежа православный царь, мы не станем по царевича панихиду петь, а станем мы петь молебен за здравный». Он брал царевича за белу руку, выводил из-за северных дверей. «Что возговорит грозный царь? Ты, Никита, Никита Романович, еще чем мне тебя пожаловать? Или тебе пол полцарства дать? Или золотой казны сколько надобно?»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 Летописи показывают нам Малюту в чести у Ивана Васильевича еще долго после 1565 года. Много любимцев в разные времена пали жертвою царских подозрений. Не стало ни Басмановых, ни Грязного, ни Вяземского. Но Малюта ни разу не испытал опалы. Он, по предсказанию старой Ануфревны, не принял своей муки в этой жизни и умер честной смертью.